Глава тринадцатая «Ну, наконец-то! Только вас и ждем, судья!» Вздохнул немолодой мужчина с аккуратными усами и уже тронутыми сединой волосами. Он был одет в хорошего покрова костюм с изумрудными запонками. Рядом за столом сидел другой мужчина в не слишком чистой дорожной одежде, чем создавал яркий контраст. «Можете не вставать!» махнул рукой леди Дефрен, проходя в комнату после чего бросила на одно из кресел свою куртку, а шляпу положила на стол. Мужчина в дорогой одежде также был одним из судей. правду в отличие от Аиды, предпочитал работать, не выходя из кабинета. Звали его Альбер де Коон. Второй же, лорд командующий Ордена Ласточки Люциус де Шенро, один из немногих людей в Трилоре, которых Аида действительно уважала. «Мы не собирались», — поморщился де Куон. а вот Люциус усмехнулся, догадавшись, что это шутка. У Альберта всегда была проблема с чувством юмора, и при каждом удобном случае Аида старалась его подколоть. «Сумеречная библиотека? Вы это сейчас серьезно?» Сходу перешла судья к делу, уперев руки в бока и приподняв бровь. «Абсолютно», — кивнул Декон. «На это указывает сразу несколько фактов, один из которых, пропажа из университета Майги одного из преподавателей, он активно изучал все, что связано с сумеречной библиотекой. Сообщено о пропаже несколько весьма древних манускриптов по этой же тематике. Схожая ситуация и в империи. Только у них библиотекой занималось сразу трое человек, двое из которых были гражданскими. «А вот это уже интересно», — нахмурилась девушка, дёрнув ушками. «Почему мне раньше об этом не доложили?» «Мы не думали, что всё это взаимосвязано», — пожал плечами Дошинро. «Мне поручили разобраться с вампирами» которые пытаются незаконно провозить драгоценные камни в больших объемах. Поставка, которую обнаружила моя внучка, оказалась лишь одной из многих. На данный момент я могу говорить о как минимум десяти, три из которых нам все-таки удалось перехватить. Да и камни отменные, способные вместить в себя много маны». «Как вы вообще соединили пропавших исследователей библиотеки и вампиров?» поинтересовалась Аида. К тому же в донесении были сообщения, что к этому причастен Юндор. «Нам удалось пресечь одну из поставок еще во время передачи. Она не обошлась без присутствия эльфов. Хотя в бой они вступать не стали, сразу ушли телепортацией», — сказал Дошинро. «Хорошо. С эльфами понятно. А что с пропавшими?» «Насчет имперских неизвестно. Но вот нашего точно похитил вампир. На месте был найден отпечаток ауры». К сожалению, от быстрого передвижения ее след практически разрушается. «Плохо», — поморщилась ида «Выслеживать вампиров обычными методами практически невозможно». «Раз уж тут собрались дипломированные маги и специалисты, мне бы хотелось услышать детали о сумеречной библиотеке», — неожиданно подал голос Дэшенро, сцепив пальцы в замок перед собой. И вот тут впору было удивиться судьям. Они недоуменно глянули на лорда командующего и, переглянувшись, кивнули друг другу. Мол, что взять с солдата, пусть и на такой высокой должности? «Думаю, Аида это вам пояснит лучше меня. Все-таки она лучшая выпускница Академии и больше всех разбирается в данной теме. Сумеречная библиотека — мифическое место, которое создали боги, чтобы хранить все знания всех существующих миров. Про нее написано много мифов и легенд, разумных побывавших там». «Можно пересчитать по пальцам, так что насколько точны сведения, сказать не возьмусь». «Значит, это библиотека богов», — уточнил Люциус. «Нет, это библиотека, которую создали боги», — уточнила Лисица. «А вот знания, которые в ней хранятся, принадлежат людям». В книге одного из людей, утверждающих, что он был там, некого Херуда Бирского, писалось, что в ней хранятся все книги, написанные разумными за все времена» что там есть тысячи парящих стеллажей, заполненные книгами. В таком случае тогда бы у нас пропадали книги. А как же те, что существуют в одном экземпляре? Копии, разумеется, не оригиналы, но книги копируются с такой тщательностью, что перенимают все свойства оригинала. Значит, будь это какая-то проклятая книга, то и копия становилась проклятой. Все так, улыбнулась ида Но, повторюсь, это лишь со слов человека, который якобы там был. Доказательств этому нет. При всем уважении, судья, но мне тяжело представить библиотеку, способную вместить столько книг. Фактически это целый мир. Поговариваю, что сумеречная библиотека находится в самой башне богов, а некоторые считают, что башня — это проекция библиотеки. Ну, а как считаете вы? Я считаю, что если сумеречная библиотека существует, она крайне опасна. Мой внутренний маг буквально скачет от радости от самой мысли прикоснуться к книгам и манускриптам, написанных в других мирах или утерянных за века. Но как судья Трилора я считаю, что в библиотеку не должен попасть никто. Даже мы, и уж тем более эльфы или вампиры. Один древний гримуар, попавший не в те руки. И кто знает, что может случиться?» Девушка сделала многозначительную паузу. «Значит, нам нужно не допустить их в библиотеку», кинул Люциус «Перехватывая поставки камней, мы этого не сделаем», — вздохнул Куон, взглянув куда-то в потолок. «Пока мы перехватываем одну, они могут провести еще несколько. Нам нужно найти место, где они собираются осуществить задуманное». «Думаю, место мы найдем», — хмыкнула Аида. «Только, боюсь, будет слишком поздно. Учитывая, сколько камней они собираются задействовать, выплеск энергии будет сложно не заметить». А не слишком ли вы торопитесь с выводами относительно этой библиотеки?» — неожиданно высказал свое мнение лорд-командующий Ордена Ласточки. «Что, если эти люди нужны им для другого? Или это вообще отвлекающий маневр, и они задумали что-то еще?» «Как бы то ни было, сидеть сложа руки мы не можем», — вздохнул судья Коун. «И не будем», — согласно кивнул Люциус. «Рано или поздно мы их выследим». А пока будем мешать им всеми силами. Я крутил в руке колечко и раздумывал о своей новой знакомой. Вот же ушастая дрянь. Обворовала меня. Второй раз провожу ночь с малознакомой девушкой. Просыпаюсь без портков. Ну, это хотя бы не стреляло мне в грудь и не перерезала горло. Да и не сказать, что мне так уж нужны деньги, учитывая, как мне везет на разного рода тварей. В скором времени представится возможность получить еще одну премию. И все же обидно. Я бы мог себе что-нибудь купить. Эх, но мне непонятно одно. Зачем было писать записку и оставлять кольцо? Да еще со словами, что оно меня защитит. Оно какое-то особенное. Повертев его в руках и внимательно осмотрев, я не заметил ничего необычного. Немного подумав, все-таки решил примерить его. Хотя обычно не слишком любил разного рода украшения. Кольцо село на палец, как влитое, словно лисица, и впрямь знало мой размер. Это странно и даже немного пугает. Умыкнув, попробовал его снять, и тут осознал, что у меня не выходит. «Так-так-так», — так. скачал я на ноги, и едва не вывихнул себе палец в попытках снять кольцо. Тогда я выбежал из комнаты и направился в ванную комнату, расположенную в конце коридора, где тут же начал намыливать палец. Но кольцо словно прилипло к коже и ни в какую не хотело сниматься. «Дерьмо!» Пару минут я пытался его снять, но ничего не выходило. «О, Макс!» Стоило мне выйти из общей ванной комнаты, как я столкнулся с проснувшимся Роллом. Парень, видимо, только встал, морщился и тер глаза. «Ты просто не представляешь, как я хорошо сегодня провел время!» «Да и я!» – кивнул ему. «Как хорошо, что я заплатил авансом, иначе сейчас рисковал оказаться в долгах перед этим заведением». Ролл настолько был доволен, что даже подпрыгнул и попытался изобразить какой-то танец. Но вчерашняя выпитая сыграла с ним злую шутку, потому что он потерял равновесие, и прежде чем я успел его поймать, упал на пол, да еще лицом вперед. Придурок! Беззлобно пробормотал я, видя, как он за ны, хватаясь за разбитый нос. Тут же на шум подбежала одна из работниц заведения, но я заверил ее, что все нормально. Не шевелись, сейчас полегчает. И стал протягивать к нему руку. Парень тут же смекнул, что именно я собираюсь делать. И тут же оскочил от меня на пару шагов. «Нет уж!» Испуганно заявил он: "Добрось". Да усмехнулся я. "Нет, я серьёзно". Он вновь отскочил от меня, но уже в бок. "Я не хочу, чтобы ты спалил мне лицо". "Да не спалю я ничего", возмутился я, его не верям в меня. "Скажу это нашему фургону, в котором ты прожёг дыру". "Она небольшая", поморщился я, вспоминая тот эксперимент. "К тому же, это было всего один раз". "Мне и одного раза хватит", закричал он и попробовал выбежать из комнаты. Я перехватил его но тот не удержался на ногах и смачно шлёпнулся на пол. Зато теперь я смог его схватить и приложить руку к лицу. Между его лицом и моей ладонью появился круг света, внутри которого засверкали письмена. Тут главное не ошибиться, иначе и впрямь спалю роллу лицо. «А-а-а!» завопил он, попытавшись схватиться за лицо. «Я горю! Я горю!» «Ты не горишь!» — хмыкнул я, отпуская юношу. «Не горю!» — удивлённо подтвердило, нащупывая свой нос. «Ну и как?» Он с сомнением потрогал свой шнобель и с некоторым недоумением посмотрел на меня. «Почти не болит», — в итоге сказал Ролл, вновь потрогав сломанный пару минут назад нос. «Вот видишь, а ты в меня не верил». Я буквально вчера смог-таки создать стабильное заклинание, и хотелось его опробовать. Но все как-то возможности не было. Вначале планировал порезать себе палец или вроде того. Но уж раз я расквасил нос Ролла, то он и стал моей подопытной крысой. «А если бы ты правда мне лицо спалил?» Не унимался парень, испуг которого стал переходить в злость. «Ну не спалил же», — ответил ему я. «Погоди-ка». До него только что стало доходить. «Ты научился магии исцеления? Ты стал настоящим магом?» «Ну, до настоящего мне далеко, но уже парочку заклинаний знаю». «Ого!» — не на шутку удивился рол «Это здорово. Значит, в случае чего ты тоже можешь лечить, как Гюнтер». «Ну, никак он», — не согласился я. «У меня пока что не очень получается. Максимум сил хватает на два раза». А при попытке воспользоваться им в третий раз, заклинание рассыпается на последнем этапе создания. «И все равно это превосходно». А затем, повертев головой, спросил. «Слушай, а где Гера?» «Не знаю». шарится по комнатам в поисках девушки я не стал. Просто спустился вниз и уточнил насчет девушки. Как оказалось, Гера ушла еще часа два назад. Незадолго до рассвета. И, разумеется, я решил уточнить относительно одной наглой хвостатой воровки. «Госпожа Дефрен? Нет, что вы. Она не наша работница. Мы не несем ответственности за ее действия». «Тссс!» — отвертелось. «Что-то случилось?» — спросил Роу. «Нет, ничего. Не хотелось говорить то, что меня ограбили. Он ведь язык без костей. Растрепет в отряде. И все будут знать. Вот еще». По возвращении мы были вынуждены отправиться на тренировку без завтрака, которого нас лишили за опоздание. Это меня жуть как возмутило, учитывая, что денег-то нету больше, и купить себе что-нибудь не выйдет. И еще как назло, Ролл упрашивал меня сходить в какую-нибудь таверну или магазинчик, купить что-нибудь сеснова. Приходилось строить из себя скрягу. Тренировка, как обычно, оказалась весьма трудной. На нас надели полный комплект тяжелых доспехов, Хотя обычно в них сражаются только паладины или ветераны. Вначале может показаться, что орден не ценит жизнь рядовых. Но истина в другом. Простым воинам, особенно неспособным к магии, попросту не нужна подобная броня. Она сильно замедляет их мобильность. А учитывая, с какими именно тварями мы сражаемся, мобильность – это все. От удара того же демона-палача не защитит прочный доспех. А в груди железа уйти от атаки будет тяжко. Доспехи нужны были для увеличения выносливости рекрутов. И уже после нескольких кругов бедняги обливались потом, пытаясь прийти в себя. Но отдохнуть нам толком не дали. А вместо этого вручили тренировочные мечи и отправили на занятия. Вначале мы просто повторяли за наставником базовые удары, а затем нам устроили спарринг. Мне в противнике достался долговязый светловолосый паренек, кажущийся слишком тощим для воина. Да и меч в его руках выглядел больше нелепо, чем угрожающий. Его я раньше не видел, так что, скорее всего, он из рекрутов другого отряда. Гэнг, — представился он, протянув руку. «Макс», — сказал я, отвечая на рукопожатие. «Я еще не слишком хорошо владею мечом, так что будь со мной помягче». «Конечно», — улыбнулся я, и в ту же секунду чуть не упал. Левую сторону шеи прижгло так, что я, казалось, на пару мгновений потерял зрение. «Дерьмо! Это что за удар такой был? Если бы это был настоящий меч, то я, скорее всего, лишился бы головы». «Прости», — спокойно, даже немного равнодушно сказал парень. «Я думал, ты готов». «Все нормально. Хорошо у меня приложил». «Готов?» – спросил парень, когда я наконец-то смог выпрямиться и занять боевую стойку. «Да», – ответил я, теперь уже полностью сосредоточившись на своем противнике. Я конкретно так облажался. Недооценил противника. Подумал, раз он выглядит слабым и говорит, что не владеет мечом, значит и победить его будет легко. Хэнк сделал молниеносный выпад вперед, который я лишь чудом успел заблокировать. «Плохо владеет мечом? Вот же врун!» Да он двигается не хуже, чем Тарик, а может даже лучше. Отбив его атаку, я тут же попробовал контратаковать, но он тоже смог отразить мою атаку и тот час ударил в ответ. В этот раз мне не удалось блокировать удар. В итоге белобрысы смог достать мою руку. От сильного удара правая конечность тут же онемела. «Хм, за тобой довольно приличный список подвигов», неожиданно сказал Хэнк, но боевую стойку не убрал. «А как дилетант». Я не стал ничего отвечать на это. Вместо этого, стараясь держать дистанцию мечом в левой руке, пытался привести в порядок правую руку. Паренек же не спешил, явно наслаждаясь нашим небольшим спаррингом. Очередной выпад, который я не стал пробовать заблокировать, вместо этого просто сместился в бок. Парень, словно ожидая чего-то подобного, крутанулся на месте и едва не врезал мне сапогом по лицу. «Да кто такой этот парень? Он действительно двигается с пугающей скоростью и мастерством, хотя выглядит слабаком». «Ты уже выдохся, Макс?» «Я и вправду думал, что ты будешь сильнее», слегка расстроенно сказал он. «Ну ладно, выложусь по полной». В этот раз я атаковал первым. Но парень ловко отбил мой удар и попытался ударить мне в грудь кулаком. Но я тоже оказался не так прост и успел сместиться в бок в последний момент, отчего его кулак прошел в стороне от меня. Белобрысый открылся, но вместе с этим сделал кое-что неожиданное и чертовски подлое. Бросил мне в лицо горсть песка. Я моментально потерял его из виду, и он со всего размаху заехал мне деревяшкой в живот. Согнувшись пополам, я упал на землю, бессильно пытаясь очистить глаза. «Это нечестно «В настоящем бою нет честно и нечестно «Есть победитель и проигравший!» — холодно произнес он, представляя тренировочный меч к моему горлу. «Хватит!» — послышался крик инструктора, и рекруты тут же прекратили бой. Энк, услышав это, закрепил деревянный меч на поясе и протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Разумеется, я проигнорировал этот жест, отмахнувшись от руки. Вот еще. Принимать помощь от подлеца и лжеца? И сам встать могу. Хотя кое в чем он прав. В настоящем бою действительно нет правил. Проблема только в том, что это не настоящий бой. После чего этот странный Хэнк пошел прочь, а ко мне подошел Роу, смотрящий с некоторым недоумением на меня и уходящего парня. «Ого! Интересный у вас бой вышел!» Я бы так не сказал. Поморщился я, потирая шею, которая все еще ныла. «Неприятный тип и немного скользкий». «Хэнк Лерон?» «Ну да, есть в нем что-то такое. Я о нем немного слышал. Говорят, его привел отряд сэра Уоррада. Он вроде как решил сделать его своим оруженосцем». «Значит, это была битва оруженосцев?» — мыкнул я, смотря на этого парня уже немного другим взглядом. Ролл в ответ лишь пожал плечами. «Гюнтера мне удалось застать у себя». Что было весьма необычно. Он частенько носился по штабу ордена, как ужаленный А вот Катрину, наоборот, я почти не видел. А если и видел, то издалека. Даже немного жаль. Сам Мак оказался очень занят и активно собирал вещи. «Опять ты?» Через чуреско сказал Гюнтер, увидев меня на пороге. Мак хотел сказать что-то еще, но в итоге плюнул и махнул рукой, приглашая внутрь. «Чего тебе?» Сразу спросил он. «Только быстро. У меня еще куча дел». «Да я не отниму у тебя много времени». Слегка виновато почесал я затылок. «Можно, конечно, было бы отложить мои проблемы на потом, но раз уж я пришёл, то выясню, что хотел. Если быть точным, у меня к тебе целых два дела». «Ох!» — послышался огорчённый сдох мага. «Если ты хочешь обучиться новым заклинаниям, то давай в другой раз. Мне сейчас не до уроков по магии «Нет, я насчёт другого». «Насчёт чего?» Мак немного замедлил свои дела и с интересом глянул на меня. «Короче», — вздохнул я, — «познакомился я тут с одной девицей вчера, и она подарила мне странное колечко. Только вот незадача, я не могу его снять». «Не знаю, может, распух палец у тебя?» «Намыль его хорошенько», — бросил он, даже не взглянув. «Ну, посмотри, пожалуйста». Настойчиво попросил я его, и Мак все-таки сдался. Взял мою руку и попробовал снять кольцо. В этот момент отворилась дверь, и на пороге появилась Катрина. И надо было видеть ее глаза. «Надеюсь, я не помешала?» «Хотя о чем это я? Совет да любовь!» И скрылась. Мы с магом удивленно переглянулись. И лишь после этого осознали, что сцена выглядела так, словно Гюнтер надел мне на палец кольцо. «Стоять!» Пором закричали мы, бросившись за паладиншей. «Как же она хохотала, когда мы вернули ее в комнату Гюнтера!» а вот мы с магом были мрачные и молчаливые. «Значит, ты, Максим, получил от какой-то бабы кольцо и теперь не можешь его снять?» — говорила Катрина спокойно. Но как же яростно сверкали у нее глазки. Я даже поежился. Паладинша уже успокоилась и после краткого объяснения ситуации уже не выглядела такой довольной. «Аммм, беру свои слова назад, Максим. Мыло тут не поможет», — сказал Гюнт, рассматривая украшение. Оно магическое. Вот только я не очень понимаю его предназначение. Весьма сложное плетение. «Снять можно?» – спросила Катрина. «Если только вместе с пальцем. И то не факт, что после этого не будет никакого вреда». «В смысле?» – насторожился я. «Оно внедрилось в твою магическую структуру. Не понимаю зачем, не понимаю как. На нем стоит всего одно плетение». Но его сложность меня удивляет. «Пассивная или активная?» «Кажется, активная». «И как оно активируется?» — поинтересовалась Паладинша. «Максимилиану надо влить не оману». «И что будет?» Я теперь уже с опаской смотрел на этот странный подарок. «Говорю уже понятия не имею. Может, распылить тебя. А может, оно саморазрушится. Может, тебя в инферно отправит или еще куда». утешу обреченно сказал я опиши как выглядела эта женщина попробуем найти сразу сказала катрина одевать странные артефакты на рекрута ордена это преступление она называлась аидой а выглядела я попробовал во всех деталях описать свою новую знакомую гюнтер с катриной слушали внимательно и под конец когда я еще и имя назвал изменились в лице после чего переглянулись а гюнтер еще гаденько так хихикнул что такое нахмурился я вы ее знаете так ведь «Знаем», — кивнула Катрина. «Но это тебе мало чем поможет», — закончил Гюнтер. «Аида де Френ». «Так вот какая у нее фамилия». «Она судья», — совершенно серьезно сказала Катрина. «Судья? И?» «При новый судья раз нарушает закон». «Нет, не такой судья. Судья — это не только должность. Это еще и титул. У каждого из трех советников по десятку судей. и Их полномочия крайне обширные». От наказания мелких преступлений до разведки и диверсий. Они доверенные лица советников и имеют свободу делать, что захотят». «Зашибись», — выдал я, отходя от шока. «Это что получается? Я провел эту ночь с важной шишкой Трилора, сам того не зная?» «Это-то и странно», — задумалась Катрина. Вначале она явно злилась на меня, но после услышанного стала смотреть на эту ситуацию с совершенно иной точки зрения. «Но можешь расслабиться, если это кольцо дала тебе судья». — Оно вряд ли опасно. И все же, ваша встреча вызывает вопросы. — Замечательно. Очешуенно. — Странное слово, — заметил Гюнтер, но развивать эту тему не стал. — С кольцом мы тебе помочь не можем. Но лучше не рискуй и не наполняй его манной. Мало ли. — Я попробую связаться с ней. Может, она объяснит, зачем это сделала. Обычно у судей есть на то веские причины. — Учту. И кто же тогда поможет? «Дай подумать», — покачал головой Гюнтер. «Тебе нужен какой-нибудь артефактор. И где его найти?» «В есть один, но он сейчас в отъезде. Так что придется с этим обождать. К тому же мы завтра отбываем». «Гюнтер!» — крикнула Катрина, грозно глянув на мага. Видимо, это пока что было секретом. «Прошу прощения, леди!» — сказал он ей, после чего посмотрел на меня. «Срочное задание!» «Так что советую сегодня выспаться». «И куда отправляемся?» Обратился я к девушке. «Завтра узнаешь», — вздохнула она и жестом показала, что мне пора бы уже уйти. Видимо, хочет обсудить со своей правой рукой секретные темы, которые не касаются простого рекрута. Следующее утро вышло весьма бурным. Рекрутов подняли ни свет ни заря и объявили, что уже через пару часов мы выступаем. Солдат выстроили в шеренге, после чего рассказали, куда мы едем, что вызвало неоднозначную реакцию. «У вас, Нерни, произошла эпидемия охорской чумы. Наша задача проследить за карантином и по возможности устранить ее причину». После произнесенного по рядам воинов ордена пронесся ропот. Солдаты нервно переглядывались и делились своим мнением на этот счет. Даже Ролл, услышав это, побледнел. А вот Герри, которая, видимо, стала лучше, раз она объявилась, кажется, было все равно. Впрочем, это ее нормальное выражение. «Что за охорская чума?» Спросил я у Рола. Паренек нервно сглотнул и с опаской, глянув на меня, прошептал. «Страшная болезнь. Я сам не видел, но про нее рассказывают ужасные вещи». Больше парень не захотел говорить на эту тему, а я тем временем смотрел на окружающих. В их глазах действительно был виден страх и волнение, и мне стало понятно, почему Гюнтер с Катриной делали такой секрет о случившемся. Если бы я рассказал ролу а он еще кому-нибудь, так и до дезертирства недалеко. Надо глотнуть крови, чтобы укрепить иммунитет. Но рекрутам повезло. Поскольку они еще не давали клятву ордена, им дали возможность выбирать или отправиться с отрядом, который их привел, либо продолжить тренировки тут. Правда, в случае последнего нет гарантии, что их служба продолжится в том же отряде. А поскольку я вообще был каторжником, у меня отказаться от похода не вышло бы при всем желании». Гера без каких-либо раздумий согласилась ехать, а вот Роллу это решение далось нелегко. Он до последнего боялся и сомневался, но в итоге так и решил, что тоже отправится. К сожалению, большинство рекрутов не поддержали его решение и предпочли остаться в безопасных стенах, не желая сталкиваться со страшной болезнью. Что меня весьма сильно удивило, единственный из рекрутов, кроме Ролла, решивший отправиться с нами, был Унар, тот паренек, которому я сломал челюсть после приставания к Гере. Также наш отряд пополнился еще парой солдат, один из которых оказался весьма симпатичной девушкой. Я бы не назвал ее прям красоткой, но лицо у нее было весьма приятное и располагающее. Обычная такая девчонка. Судя по колчану и луку за спиной она предпочитала дальний бой. «Даже не думай», — ткнул меня в бок ролл, когда я рассматривал новенькую. «Что не думать?» — изобразил я недоумение. «Я ее забил», — гордо заявил он. «Как бы она тебя не забила». Усмехнулся сидящий неподалеку Унар. Несмотря на наш небольшой конфликт в прошлом, парень вроде уже давно забыл обиды. Даже впоследствии извинялся, признавая, что получил по заслугам. «Пусть тебе пару стрел в очко! Сидеть больше не сможешь!» Ролл был сильно возмущен таким заявлением. Мне даже показалось, что он сейчас бросится на него с кулаками. Но затем парень взял себя в руки и усмехнулся. Неужели он не понял, что это была просто шутка? Хотя шутки у Унара те еще. Сборы были недолгими, так что вскоре мы двинулись в путь, и не одни. Вместе с нашим отрядом к Уаснерну отправится отряд Уорода-де-Ширка, в котором находился тот самый белобрысый паренек Хэнк. Кудайщавый блондин мне даже помахал рукой, улыбаясь странной улыбкой психопата, от которой у меня мурашки по коже пробежали. Несмотря на то, что отряды шли друг за другом, мы почти не пересекались. Даже во время стоянок между собой общались только командиры. Этот вопрос я решил прояснить у Тарига. «Был между нами один небольшой конфликт». Недовольно поморщился мужчина, словно съел что-то кислое. «Они нас кинули, если коротко. Во время одной совместной миссии бросили нас в самый ответственный момент. Лишь чудом тогда никто не погиб». «И им за это ничего не было?» – изумился я. «В том-то и дело, что нет. Пришел приказ сверху. Вот только там…» – он указал пальцем вверх. «Не знали, в какой заднице мы тогда были». Сэр Уорретт выполнил приказ. Вот только не по-человечески это. Считаешь, что он должен был его нарушить? Считаю. Леди Катрина точно бы нарушила и пришла на помощь. А этот? Он хмуро глянул на стоящий, чуть в отдалении, лагерь другого отряда. После чего злобно сплюнул. И это напряжение между отрядами, казалось, только усиливалось день ото дня. Драк или конфликтов не было. Но взаимное недоверие буквально витало в воздухе. Даже стоянки мы делали раздельные стараясь пересекаться как можно меньше. Но вот, спустя почти две недели, наконец, мы прибыли в окрестности Уаснерна. Еще прежде, чем мы увидели стены города, я ощутил его приближение. В воздухе буквально витал запах смерти и разложения. Где-то вдали я видел несколько крупных столбов черного дыма. Не удивлюсь, если это сжигают тела. Мы проехали уже пару деревень, в которых не было ни одного жителя. Похоже, крестьяне, прознав про эпидемию, в ужасе бежали отсюда. Наконец, впереди показались каменные стены города. И почти тогда же я увидел первый труп. Это был мужчина, большую часть тела которого покрывали страшные черные струпья. Рола даже вырвала, когда он увидел этот ужас. Заметив его, отряд остановился, и к телу подошел Гюнтер. Направив руку на тело покойника, он сотворил заклинание огненного потока и сжигал его до тех пор, пока не остались одни кости, после чего на всякий случай наложил на себя заклинание лечения. Отряд двинулся дальше. А я, смотря на обугленные останки, решил для себя, что пришло время снова выпить крови.